61. Она поправляет кипу бумаг, наклоняется и включает звук. Допрос Линуса Кваны, подозреваемого в кражах со взломом, попытках поджога и убийстве, возможно по неосторожности. Присутствуют Линус Кваны, а также адвокат Гэри Братес и инспектора уголовного розыска Карл Бьоркин и Карен Эйкин Хорнби. «Я, черт побери, никого не убивал!» «Нечего вешать на меня то, чего я не совершал». Голос неожиданно низкий, резко контрастирующий со щуплой мальчишечьей фигурой. Карен вспоминает кадры паромных камер слежения. Они с Карлом думали ему лет шестнадцать-семнадцать. Однако Лину Сукваны уже двадцать четыре, и он успел отсидеть три срока в тюрьме Кабаре. Первый за непреднамеренное убийство. Инцидент, стоивший жизни Ларсу Хайдену, известному полиции 28-летнему наркоману и алкоголику, адвокат Линуса Кваны представил тогда, шесть лет назад, как сущий подвиг. Новогодний праздник, который чуть не с самого начала пошел наперекосяк, бесповоротно закончился, когда Кваны застал свою тогдашнюю подружку в одной из спален. На ней лежал Хайден в спущенных штанах, приставив ей к горлу нож. Приговор суда гласил, что первый ножевой удар действительно мог быть нанесен в порядке самообороны, когда Линус Кваны пытался разоружить Ларса Хайдена. Однако последующие четыре ножевых удара признали превышением самообороны. Но юный возраст Кваны и тот факт, что ранее он судимости не имел, обеспечил ему мягкое наказание. Отсидев пять из назначенных девяти месяцев, Кваны с учетом хорошего поведения был выпущен на свободу, так как по совокупной экспертной оценке риск, что он совершит повторное преступление, был невелик. Однако Линус Кваны решил не ударить в грязь лицом и отсидел несколько более коротких сроков за хранение наркотиков и один за довольно крупную кражу цветного металла. Последний раз он откинулся из Кабары в июле. Сейчас он непринужденно развалился в кресле, нахально закинув одну ногу на колено другой. Гарри брата успокаивающе кладет руку на плечо клиента. «Разумеется, ты никого не убивал. Сейчас мы спокойно послушаем, что имеет сказать полиция. Будет очень интересно», — добавляет он, усмехаясь уголком рта. «Окей, Линус», — говорит Карен, «в 10.45 тебя взяли в твоей квартире на Тальвик в Лемдале». При аресте произведен обыск, и помимо значительного количества наркотиков, обнаружены также предметы, обозначенные в списках украденного при взломах домов на Нуарё и Хеймё. Как ты это объяснишь? Линус Кваны подавляет притворный зевок, слегка выпрямляет спину, сцепляет руки на затылке. «Как объясню, что ищейки вышибли мою входную дверь и ворвались в квартиру, когда я спал, да? Никак не объясню». Карен быстро смотрит на Карла. Скептически вскинув брови, Карл надул щеки и теперь выпускает воздух, недвусмысленно иллюстрируя их общие мысли. «Да, хорош фрукт, такого быстро не расколешь». Не позволяя себя спровоцировать, Карен повторяет вопрос. «Я имею в виду, как ты объяснишь наличие краденого у тебя в гостиной под кроватью?» Линус Кваны пожимает плечами и ухмыляется во весь рот, так что снюс под верхней губой грозит выпасть на колени. «Ну, думаю, кто-то его туда положил. Такой вывод напрашивается, не так ли?» «И кто же это мог быть, по-твоему?» На сей раз Линус Кваны смеется и разводит руками. «Почем, я знаю. Мало ли кто приходит и уходит. Мой дом открыт для всех». «Знаешь, что я думаю?» спокойно говорит Карен. «Я думаю, это ты стырил вещи при нескольких взломах. Думаю, что на Нуарёте украл еще и мотоцикл модели «Африка Твин» и через Турсвик махнул на нем в грундер». «Да неужели?» «А совершив кражу со взломом в грундере, ты отделался от мотоцикла либо по своей воле, так как боялся, что он в розыске, либо просто вылетел с дороги. Как оно было?» Линус Кванн медленно качает головой и, словно ища мужской поддержки, пытается перехватить взгляд Карла Бьёркина. «Понятия не имея, о чём вы толкуете. Скажете что-нибудь ещё, пока я не ушёл?» «Увы, старичок», — спокойно говорит Карл Бьёркин. «У нас есть фото твоей твоего байка, когда ты уезжал на пароме с Нуарё. К тому же нам известно, что вчера вечером ты был в гроте и хвастал обо всём об этом». Руки резким движением падают вниз, Квана наклоняется над столом. «Это кто же натрепал? Мой клиент не обязан!» Карен перебивает Гэри Братоса. «Глупо все ж таки хвастать своими преступлениями, а? Особенно с и тем более в таком месте, где полно народу и столы стоят чуть не в притирку. Рискуешь ведь, что кто-нибудь настучит. Но, — добавляет она, — ты, Линус, похоже, впрямь глуповат. Согласен?» Квана кидается вперед, его физиономия теперь всего сантиметрах в двадцати от Карен. «Ах ты падла!» Он аж брызжет слюной прямо ей в лицо. Не подавая виду, до чего ей противно, Карен ждет. Линус Квана отодвигается и снова прислоняется к спинке кресла. Только тогда Карен стирает его слюну с нижней губы и подбородка. Затем она совершенно спокойно продолжает. «Поэтому ты решил поджигать дома?» Малость струхнул и подумал, что, несмотря на перчатки, мог оставить следы. «Волосок или там чешуйку кожи, по которой криминалисты тебя вычислят? Да, не так уж и глупо, верно?» Карен смотрит на Карла, тот задумчиво кивает. «Даже умно. Жаль только, что перед отъездом он не дал огню разгореться как следует. У криминалистов есть все возможности задним числом идентифицировать его ДНК в каком-нибудь из домов. Теперь-то мы знаем, что искать». Карен согласно кивает, наблюдая за линусом Кваны, который барабанит пальцами по подлокотнику. Улыбка сменилась напряженной складкой у рта. Он орудует языком под верхней губой, пытаясь выжать еще капельку никотина. «Вопрос в том, почему на сей раз он пошел еще дальше?» — продолжает Карен, не спуская глаз с Кваны. «И поступил чертовски глупо», — вставляет Карл. «Я к тому, что у нас не хватит людей посылать криминалистов на рядовые взломы». Другое дело, когда речь идет об убийстве. Как я понимаю, криминалистов там сейчас полным-полно. Тут Гарри сдержаться никак не может. Если у вас есть улики против моего клиента касательно убийства, предлагаю предъявить их и закончить спектакль». «Да, удачный был допрос, ничего не скажешь». Десять минут спустя говорит Карл в лифте на обратном пути в отдел из СИЗО, расположенного через дорогу. «Вид у Карла усталый», — думает Карен, глядя, как он роется сначала в одном кармане брюк, потом в другом. «В смысле, расследуемый просто кражи со взломом, допрос можно бы считать очень удачным», — добавляет он и сует в рот никотиновую жвачку. По совету адвоката, Линус кванны признал четыре кражи со взломом, одну на Нуарё, вторую — под Турсвиком, третью, еще не отмеченную в сводках, в летнем домике в Хавене и, наконец, ту, что в Грундере. Но всякую причастность к убийству Сюзанны Смейт он в течение всего допроса категорически отрицал, твердил «Я в Лангевике вообще не был». И штука в том, что они ему верят.